Глава 36. Это было два дня назад. С тех пор я повалил два дерева и свез дрова в монастырь. Флигель забит до отказа, и я начал складывать поленницу под навесом гусятника. Позвонил Бенуа. Пригрозил, что так легко мне не отделаться, и что он не позволит Алексу возвалить всю вину на себя. Я все время на стороже, прислушиваюсь, не поднимается ли Бенуа на холм на мотоцикле Алекса. Сегодня утром я встал у дороги и принялся ждать — Я будто знал, что Кейтлин вот-вот привезут домой. После того, как она проехала мимо, вышла из скорой и на костылях зашла в монастырь, я отправился в больницу поговорить с медсестрами. На обратном пути, взбираясь на холм, я принял решение. Сегодня я встречусь с ней. Это мой последний шанс. Мать договорилась в полиции, что меня отпускают домой, в столицу. Наш поезд отходит в восьмом часу вечера. Через дедов сад я дохожу до калитки рядом с домом, открывая ее... Перехожу дорогу и перелезаю через низкую стену монастырского сада. Во дворе людно. Незнакомые мне люди переговариваются, задрав лицо к крыше. Они явно обсуждают, как распорядиться чердаком. Время от времени разговоры заглушает гусиный гогот. Я прохожу мимо, останавливаюсь у кухонной двери, заношу руку, чтобы постучать, и внезапно ежусь от порыва холодного влажного ветра. Из-за двери доносится приглашенное «да», непонятно чье. Я толкаю дверь. Сестры Беаты и Рут не видать, по крайней мере, в видимой мне части кухни. Кейтлин привстает, посмотреть, кто пришел. На лице у нее удивление. Она приподнимает руку и тут же опускает ее на постель, чтобы сесть поудобней. Кейтлин не сводит с меня взгляда, а я с нее. Мы оба словно увидели привидение. Лукас выдыхает она. Лицо у нее желтое, она совсем исхудала. На ней светло-зеленая футболка без рукавов с тремя розами на груди. Ты пришел. Я делаю несколько шагов. Жалко, что все-таки заявился с пустыми руками. Подарок помогает избежать неловкости. Что говорить, не знаю. Китлин укрыта простыней по пояс. Одна нога вытянута, вторая согнута в колени. Левая нога заканчивается высоким бугром, будто покоится на подушках. Я останавливаюсь рядом со стулом, на нем книги, пачка печенья и стопка салфеток. Ты дома, говорю я, хоть это и так ясно. «Ненадолго. чтобы подышать другим воздухом. Скоро здесь будет слишком много народу. Жестом она предлагает мне переложить вещи со стула на пол и сесть. Я так и делаю. Ноги у меня еще не отошли от подъема на холм. Во рту пересохла, спина вспотела. «Как руки?» — спрашивает она. Показываю ей ладони. Она берет их в свои и кончиками пальцев осторожно трогает корочки. Ее ногти пострижены короче обычного. Руки теплые. Глаза широко распахнутые, но мутные. как стекло в пятнах краски. У меня начинает болеть голова. «Можно воды?» — спрашиваю. Она указывает на шкафчик над раковиной. Я достаю оттуда стакан, наливаю из крана воды. Она следит за каждым моим движением. «Ужасно хотелось пить», — говорю я, напившись. Потом показываю на ее ногу. «Очень больно». Она бросает на ногу быстрый взгляд и на пару секунд словно задумывается. «Да». Чем дольше я на нее смотрю, тем сильнее у меня кошки скребут. Глаза у нее запали, кожа на скулах тонкая и серая. Когда она поворачивает голову, виден каждый позвонок на шее. Кожа даже на руках какого-то землянистого оттенка. На локте шрамы от ожогов. От нее пахнет крахмалом и сиропом от кашля. «Мышцы совсем ослабли», — говорит она. «Я еще никогда так долго не сидела на месте». Она отбрасывает простыню и та комом падает в изножье. «Вот потрогай», — говорит она, кладя руку на икру здоровой ноги. Я прикасаюсь к икре, стараясь не задеть другую ногу. Мышцы впрямь, будто жидкий на ощупь. Кожа теплая и сухая, левая нога вытянута, колено какое-то бесформенное и посиневшее. На голени видны ушибы и ожоги. Под икру положена белоснежная подушка, на культе поверх бинтов защитный каркас. Проследив за моим взглядом, Кейтлин говорит, «Без этой штуки я не могу, не выдерживаю веса простыни». Ощущая его даже через повязку, представляешь? Она смущенно улыбается, я помогаю ей расправить простыню и наклоняюсь. Ощущаю тепло ее тела. За полупрозрачными занавесками мелькают силуэты, изредка до нас смутно доносятся голоса. Над окном воркуют голуби, целая стая. Они снуют туда-сюда, отбрасывая на занавески беспокойные тени. Вдалеке кто-то кричит, заводит машину. Я рассказал Кейтлин все от начала и до конца, как и собирался. Она слушает, не перебивая. Вид у нее делается ужасно удрученный. «Но почему? Почему ты это делал?» «Не знаю, Кейтлин. Я был против того, чтобы беженцев поселили в приходском доме. Мне казалось, это нечестно по отношению к местным жителям. В том районе так полно проблем. Я думал, вот хороший способ заявить об этом. Зажигательная бомба? Хороший способ? Да ты спятил!» такое я ее не видел никогда». Она дрожит. Мне нечего сказать в свою защиту. Бенуа сказал, это наш последний шанс навести порядок. «Порядок! Так вот, к чему ты стремишься. Я думала ты понимаешь? Порядок — самая убогая и унылая вещь на свете. Я свалял дурака». Она недоверчиво мотает головой. Но в газете писали, что тот парень, Алекс, действовал в одиночку. И он утверждает, что ты не знал, для чего ему нужен был бензин. Это часть плана. Она закрывает глаза — «Веки у нее серые, с тонкими прожилками. Я не могу это переварить. И простить тоже не могу. Уходи, Лукас. Я не могу тебя больше видеть». «Она смотрит на меня тяжелым взглядом. Я не двигаюсь с места. Кейтлин, ты не представляешь, в каком я отчаянии. Мне дико стыдно. Уходи, Лукас». «Ты заявишь на меня. Позвонишь в полицию. Конечно. Ты вообще понимаешь, что натворил?» Столько семей без крыши над головой, ущерб от пожара, страх, травля приезжих. Ты преступник, и я не стану тебя покрывать. Говорю же, я сам себя казню. Кейтлин, как, по-твоему, зачем я здесь? Зачем все тебе рассказал? Я не могу тебе врать, ты мне слишком дорога. Она молчит, открыв рот. Я встаю. Беру со стола телефон и разматываю шнур, сложенный у стены. Он дотягивается до ее кровати, и я ставлю аппарат на еще теплый стул. У двери я оборачиваюсь. Кейтлин не смотрит на меня. Она сидит, уткнувшись лицом в ладони. Плачет или нет, непонятно. Я закрываю за собой дверь и поворачиваюсь, едва не сталкиваюсь с девушкой, с которой мы таскали картошку. «О, как кстати!» — восклицает она. «Ты опять нам нужен!» До конца дня я помогаю ей с последними приготовлениями. Нужно успеть еще кучу всего сделать до приезда беженцев. И пока женщины накрывают на стол, мужчины втаскивают по лестницам матрасы, Разносят газировку по холодильникам и ставят заглушки на розетки для безопасности детей. Потом мы навешиваем дверцы на платяные шкафы и забиваем торчащие из пола гвозди. Я то и дело натыкаюсь на сестру Беату. Она обходит волонтеров с термосом и пластиковыми стаканчиками и наливает мне кофе наравне с другими. На кухне Рут перемывает горы посуды, годами стоявшей без дела. Она молча подает мне мокрые тарелки. К пяти часам начинают прибывать армейские фургоны с первыми семьями. Завидев кошек, дети тут же бросают свои игрушки. Так как я неплохо говорю по-английски, меня просят пройти с одной из семей наверх, показать комнаты и рассказать немного об окрестностях. На вопросы отвечать не нужно. Вечером будет собрание, где им все объяснят. Спустя полтора часа я возвращаюсь домой. Мать уже готова к отъезду. «Поторопись», — подгоняет она. Поезд ждать не станет. Я набираю Кейтлин. Она тут же берет трубку. Значит, аппарат все еще у кровати. «Алло? Это лукас «А-а». «Ты одна?» «Да». «Ты уже позвонила?» «Нет». «Почему?» «Я думала». Она замолкает. «Я ничего не спрашиваю». «Знаешь, что больше всего меня привлекало в тебе?» «Вдруг говорит она. Твоя открытость. Другие парни ведут себя так, будто знают ответы на все вопросы. Ты нет. Ты сомневался во всем подряд и не скрывал этого. Это мне в тебе и нравилось». Кейтлин опять делает паузу. Непонятно, к чему она клонит. Ладони у меня вспотели, и на трубке остаются следы от пальцев. Теперь я понимаю, что у этой открытости есть и обратная сторона. Я киваю, хоть этого она и не видит. Я потеряла ногу, Лукас. Я никогда больше не смогу танцевать. С каждым днем я все яснее и яснее это осознаю. Когда я думаю о своей ноге, я думаю о тебе. Пауза. Я очень хочу думать о тебе, как о человеке, который меня спас, а не изувечил. Это непросто. У меня только стало это немного получаться, и тут я слышу о Молотове. Мой спаситель бросает бомбы, сам понимаешь. Я откашливаюсь в знак того, что слушаю. Выдавить из себя что-то членораздельное я не способен. Я подожду результатов расследования. Пусть полиция сама во всем разбирается. Мести я не жажду. Последнее, чего я хочу, это испортить тебе жизнь. Я слишком многим тебе обязан. Она опять умолкает. Я пытаюсь прервать это молчание, но не могу собраться с мыслями. Я буду... Я хочу помочь. Может, я останусь еще на пару дней? Я уже познакомился с семьями. Твой английский произвел впечатление на маму. Ты сделал очень много. Даже сестра Беата осталась довольна. До конца каникулы еще четыре дня. Завтра я возвращаюсь в больницу. А жаль. Здесь, в этой суматохе, куда веселее. Я приду к тебе». Говорю я быстро и очень громко, словно боюсь, что она положит трубку. Она тихо шмыгает носом и потом говорит, «Пока не нужно». И прежде чем я успеваю возразить, кладет трубку. Из кухни мать кричит, что такси подъехало. «Я еще не готов», — кричу я в ответ. Я поднимаюсь по лестнице и захожу в дедову спальню, двигаю стол и вскарабкиваюсь на него. На монастырском дворе все в движении. Гуси надрываются пуще обычного, Но к их гоготу привыкаешь. Никто не обращает на них внимания.